Запах Гарри продолжал преследовать Женьку даже после душа, а вокруг ногтей и глаз копоть так и не отмылось. Лесник внимательно рассмотрел себя в зеркало и решил, что если это не черный день, то какой же тогда? И выдал Джеку лоток со стейками, задвинутый в самый дальний угол морозилки и заложенный пакетами с овощной смесью. От киборга это дефицитный продукт не спасло бы, поэтому хозяин дополнительно обвесил его как защитными заклинаниями, категорическими запретами во всевозможных формулировках. Программа просияла и потащила лоток к микроволновке. А лесник неожиданно заметил, что Джек как-то странно переставляет ноги, словно те плохо гнутся. У Женьки тоже ныло все тело и соднили мелкие, частью лопнувшие ожоги. Тем не менее, он подбочинился и снисходительно поинтересовался. «Что, компаньон, так устал, что еле ноги волочишь «Нет, это из-за множественных микротравм мышечной ткани», серьезно сообщил Джек, не отрывая глаз от вращающегося в микроволновке лотка. «Я спонтанно активировал имплантаты на максимальной мощности. Органическая часть системы не выдерживает таких нагрузок». «Тогда зачем ты это сделал?» Киборг покосился на хозяина, как на идиота. «Тебя слуга вытаскивал, иначе не успел бы». «И что теперь?» — растерялся и встревожился Женька. «Да ничего! Ерунда!» — голосом святого великомученика заверил хозяина Джек, вытаскивая лоток и придирчиво рассматривая его содержимое. «За сутки все восстановится!» «Давай сегодня я ужин приготовлю!» — предложил устыдившийся лесник, протягивая руку к лотку. «А ты отлеживайся!» «Не надо!» — неожиданно напрягся, Джек. «Да ладно, мне не трудно!» Но киборг продолжал упрямо цепляться за лоток и еще и насупился. «Ты вечно пересаливаешь». «Чего?» «Иди лучше форму постирай». «Чего?» «И ты не офигел мной командовать?» «Прости, хозяин», — мгновенно сдался и разжал пальцы Джек, но лесник в ту же секунду опомнился и сделал то же самое. Лоток шмякнулся на пол. «Да чтоб тебя!» — проворчал Женька. «Ладно, готовь сам». Киборг невозмутимо подобрал лоток и принялся обдирать с него упаковочную пленку. Но какая-то то ли неловкость, то ли напряженность все равно осталась. Лесник ушел к терминалу, одновременно злясь и чувствуя себя виноватым. Он же помочь Джеку хотел. А формой и без команды занялся бы. Чертова техника! Что она себе позволяет? Впрочем, Женька тоже хорош. Сперва поощрял ее быть человеком, а теперь возмущается, что она слишком хорошо усвоила правила игры. А еще над Саньком с его склочной эмочкой подшучивал. И что теперь? Извиняться перед киборгом? Ну, сейчас. Самого его. На стейке. Женька не удержался и поискал в инфронете опускались ли оголодавшие шебские партизаны до кибер Оказалось, что как раз на Шебе подобные случаи были крайней редкостью, а то и вовсе страшилками для салаг. Зато на куда более цивилизованном Эдеме обнаружилась парочка ресторанов экзотической кухни, открыто скупающих нерабочие тела. Может, такой же гурман женьки и на форуме писал? Лесник ощутил на себе изучающий взгляд обиженного киборга, но когда Женька оглянулся, Джек стоял спиной к нему, всецело увлеченный шкварчащим содержимым сковородки. «Да-да, почитай, что я могу с тобой сделать», — злорадно подумал лесник. «Может, будешь больше ценить мою доброту». Но если полагать, что киборг способен испытывать благодарность, то придется признать, что у него есть и другие чувства. На Женьку внезапно накатило одно из самых ярких воспоминаний детства. Он возится в песочнице с другой ребятней, и какой-то незнакомый пацан отобрал у него любимое ведерко в красный горошек. Женька захныкал, пацан заколебался и вопросительно посмотрел на свою маму, а та умиленно потрепала его по голове и проворковала. — Не обращай внимания, детка, он же пробирочный. Пусть скажет спасибо, что ты вообще с ним играешь. Что означает это слово, Женька еще не знал, но тут же от обиды треснул нахало лопаткой по макушке, получил от него ведерком полбу, а дальше уже дрались их мамы. «Ну, конечно, это одно и то же. Глупая тетка и охамевшая техника». Саркастично подумал лесник, смахнул тошнотворные верт окна и пошел загружать стиральную машину. Слава богу, хотя бы она, пока ведет себя прилично, не допытывается у хозяина, где он так изгваздал одежду, и не стыдно ли ему совать в нее это?» Перед стиркой Женька тщательно проверил все карманы формы и выложил их содержимое на крышку машины, в том числе кольцо от бинокля. Точно, надо же позвонить шерифу. Кэм ответил на вызов только сигнала с десятого перед самым автоотбоем. Добрый вечер, Леший. Похоже, шериф занимался чем-то важным, и натянутая дежурная улыбка это только подтвердила. Женька сбивчиво поздоровался и принялся рассказывать про находку, наглядно вертя ее перед самой камерой. Кэм выслушал его с ледяным лицом и таким же тоном объявил. «Ну вот, загадка решена». Бинокль разбился, и девушка сама его выкинула. «В озеро?» — усомнился Женька. «А то мало мусора вы из него выловили», — в сердцах бросил шериф. Лесник растерянно захлопал глазами. Кэм тоже как-то замешкался, удивленный его реакцией. «Брайан на ябедничал», — наконец сообразил Женька. «Если бы только он, Отмер и шериф. «Вы там такого шороху наделали, что мне пять человек друг за другом позвонили. Ваше счастье, что у меня сегодня выходной был. Я в прислоне на свадьбе у кузена гулял. А иначе, вот честное слово, ночевать бы вам сегодня за решеткой». Извините, покаянно потупился лесник. Это все Степановна. Заморочила мне голову своими фантазиями. Пояснять, какими именно у Женьки не повернулся язык. Я и подумать не мог, что она пальбу откроет. До этого она вполне... «Зачем ты вообще с ней связался?» — осуждающий перебил его Кэм. «Она, похоже, из ума выживать начала. Жалобу за жалобой на меня в район строчит. Самое дурацкое, что мне же их рассматривать и приходится — отписываться потом и ей, и начальству. На меня она тоже постоянно ябедничает», — сочувственно поддакнул Женька. «Про мухоморы и амлохи «Тогда тем более зачем? Сам же видишь, что у нее с мозгами не лады. Теперь еще и это кольцо». Шериф страдальчески потряс головой, предвкушая сыплющиеся на нее проблемы. «Про кольцо Степановна не знает», — поспешил заверить его лесник. «Я его потом нашел, когда мы уже расстались». «Вот и не говори ей ничего». С нескрываемым облегчением посоветовал, потребовал Кэм. «Иначе она нам вообще жития не даст». «Не буду», — искренне пообещал Женька. «А с кольцом-то что делать?» «Ну, привози его мне», — нехотя предложил шериф, — «положу в сейф». «А остальные обломки искать будем?» «Ищи», — устало разрешил Кэм. «Только, пожалуйста, без этой бешеной старухи». «А вы?» «Леший», — шериф потер лоб, пытаясь сформулировать то, о чем лесник и так примерно догадывался. «Я понимаю, что тебе очень хочется поиграть в детектива. Но я им уже 17 лет работаю, и поверь моему опыту, нечего тут искать и расследовать. Это было типичное стопроцентное самоубийство». «Если бы я хоть на миг в этом усомнился, то не закрыл бы дело». «А вы их много видели?» Чуть не сорвалось с языка у Женьки, но лесник вовремя его прикусил. «Да и в поселке с самоубийствами не густо, и что с того? Может, Кэм тоже на какие-нибудь курсы повышения квалификации ездит? Или коллегам из соседних районов в расследовании помогает?» «А как же утонувшая лодка?» — спросил он вместо этого. «И поджог?» «Какой еще поджог?» — навострил «Ну, пожар!» — поправился Женька. «Я сегодня заячью дугу косил, а она, как полыхнет, еле выскочить успел. Потом два часа опушку тушили. Вот только что домой вернулись, даже не ужинали еще». «Так все-таки пожар или поджог?» — строго перебил его шериф, не давая завалить себя ненужными подробностями. «Ты или твой киборг видели, кто это сделал?» «Нет, но ну, кого-то подозреваешь?» «Ну, не то чтобы кого-то конкретного, — вынужденно признал лесник, не киллера же называть». Но кто-то там поблизости определенно шлялся. Кэм уставился на лесника своим фирменным взглядом и проникновенно поинтересовался. «Скажи, Леший, а Степановна тебе случайно родственницей? Не приходится? Может, дальний какой? Гены иногда совершенно непредсказуемо выстреливают». Женька притворился, что шутка его позабавила, но смешок вышел жалковатым. «Если даже твой киборг никого не засек, то чего ты от меня хочешь?» — безжалостно продолжал шериф. — Вызвать столичных дайверов на поиски лопнувшей лодки? Принять у тебя жалобу, что кто-то шляется по лесу? Кэм открыл планшет и сделал вид, что жаждет приступить к работе. — Не надо, — промямлил лесник. — Я так, просто сообщить. Вдруг пригодится. — Я это очень ценю, — с чувством соврал шериф. — Но у тебя, наверное, и своих дел хватает. — Да, конечно. Извините за беспокойство. Женька развеял опустевшее вирт окно и посмотрел на все еще зажатое в руке кольцо, борясь с искушением кинуть его в мусорку. Чувствовать себя дураком дважды за час — это как-то перебор. «Ужин готов, хозяин!» — официально доложил Джек. «Угу!» — буркнул лесник, вставая и подходя к столу. Стейк выглядел точь-в-точь, точь, как в рекламном проспекте. Киборг тоже, не желая сочувствовать хозяйскому горю. «Что твой хозяин тебя тоже не похвалил?» ай яй ай а ведь ты так старался!» «Не, ну правда же, это Степановна во всем виновата. Если бы она Кэма не накрутила, он бы к нашей находке совсем иначе отнесся». Женьке очень хотелось обсудить с компаньоном и разговор с шерифом, и сегодняшние события пусть даже киборг опять начнет ему возражать и язвить. Но Джек промолчал, выражая такое нарочитое согласие с любыми хозяйскими словами, что леснику осталось только угрюмо придвинуть к себе тарелку со стейком и демонстративно его досолить. Утром Женька попытался проспать все три будильника, но одновременно с последним позвонил шеф, и лесник так бодро вылетел из кровати, словно ток к терминалу проходил через нее. К неимоверному облегчению Женьки Борисыч ни словом не упомянул о вчерашнем переполохе на озере. Даже сдержанно похвалил за успешную ликвидацию пожара, намекнув, что, возможно, квартальная премия покинула лесника не безвозвратно Если, конечно, до конца квартала тот не учудит что-нибудь еще. Водушевленный Женька оглянулся, но единственный, кто мог понять и разделить его радость, журчал водой в закрытом санузле. К тому же вчера они вроде бы поссорились. Причем по ерунде какой-то, просто уставшие и злые были. Ну, Женька так точно. А шериф все-таки молодец, — с благодарностью подумал лесник. Мы, бедняги, весь праздник испортили, а он даже Борисычу не нажаловался. И говорил со мной очень вежливо, хотя, наверное, до чертиков устал от местных сумасшедших и скандалистов. Работа с людьми самая собачья. Женька на ней уже через месяц озверел бы, а Кэм 17 лет держится. Лесник открыл холодильник и обнаружил, что на нижней полке до сих пор стоит кастрюля с кофе. Пожалуй, пора вылить. Хотя вчера вечером они еще пили. Нормальный был. Ну а как кофе целый день в термосе носят? Или вообще закатанный в банке продают? Там он, конечно, стерилизован, но и в холодильнике за сутки испортиться мог только вкус. «Вылить всегда успею», — решил Женька, выставляя кастрюлю на стол. «Свежего-то все равно нет». Джек бухнул в кастрюлю весь остаток пачки. Лесник снял с кастрюли крышку и слегка удивился. Ему казалось, что они выпили как минимум половину, а тут еще добрых две трети. Ладно, тогда тем более не стоит разбрасываться продуктом. Кофе наклонился над кружкой вместе с кастрюлей и боязливо затрепетал. Растерявшийся Женька машинально тряхнул емкость, как если бы там лежали макароны. И кофе вывалился цельным блоком, разом заполнив кружку, стол и немного пол, расколовшись на слизистые полосатые на сломах куски. «Джек!» — лесник обнаружил, что у него позорно дрожат не только руки, но и голос. «Что это за хрень?» «Кофейная желешечка», — гордо сообщил Джек, всю ширь распахивая дверь санузла. Чего у компаньона было не отнять, злился он недолго, только пока не придумает ответную пакость. «У нас же режим экономии, так я, чтобы добро не пропадало, процедил кофеек, сахарка туда, ванильки, сливочками прослоил для нежности. Ты ведь любишь желешечку, хозяин?» «Дверь закрой, а!» — только и сумел вымолвить лесник. Киборг подчинился. Женька возмущенно покачал головой, зачерпнул ложкой из кружки. А вкусно! И неожиданно понял, что еле сдерживает смех. Все-таки программа у Джека стояла потрясающая. То есть, конечно, гадость та еще, однако в техническом плане Dex Company удалось добиться невозможного. Создать такой реалистичный эскин, что рядом с ним Женька сам немного чувствовал себя киборгом, деловитым, молчаливым и, чего греха таить, слегка тормознутым. Джек ни на миг не выходил из образа жизнерадостного, насмешливого, но, как ни странно, не так уж и раздражающего компаньона. Просто харизматичная личность, которую периодически хочется стукнуть, зато с ней не скучно. И чем дольше Женька присматривался к Джеку, тем сильнее убеждался, что подобрать ему более подходящее имя невозможно. Ну, кроме Акакия. «Может, Санек программировал свою эмочку, с теми же соображениями? Ведь не бывает такого, чтобы одновременно и безропотная техника, и друг. Если Искин будет во всем соглашаться с человеком, это еще большая фальшь и самообман. Каждый решает сам за себя», — сказала Степановна, «и, похоже, это в кои-то веки дельный ее совет». «Надо решать, иначе Женька так и будет метаться туда-сюда, создавая проблемы на ровном месте». «Что ж, в воде они уже тонули». Горящий лук прошли, осталось только в какую-нибудь трубу залезть. Судя по тенденции канализационную. Вот что. Кончай называть меня хозяином. Решительно потребовал лесник, когда Джек наконец сел за стол и взял с него кусок желе. Почему? Потому что, когда ты произносишь это слово, я сразу начинаю ждать подвоха. Наверное, что-то с голосовыми настройками. С окрушенным видом предположил киборг, облизывая пальцы. Может, поэкспериментируем, отрегулируем? «Нет, просто не говори это слово, и все». «Хорошо, господин». «Джек, теперь-то что не так?» — невинно поинтересовался киборг. «Обращайся ко мне только по имени, ясно?» Женька задумался, как бы подоходчивее сформулировать приказ, и вроде бы допер. «Будто ты мой напарник, а не киборг. И веди себя так же, я больше не буду ругаться». Джек испытующе посмотрел на хозяина. «Ладно, попробую». «Чего?» Оскорбился Женька на отчетливо подразумевающееся «так уж и быть». «Да я тебе, ебт, попробую, только учти, что я в нашей команде все равно главный, и как человек, и как специалист». «Хорошо», — киборг помедлил, видимо, обновляя файлы, и широко улыбнулся. «Женя». Продолжать поиски обломков Женька не стал, как и сообщать Степановне о находке кольца. Впрочем, Кэму его лесник тоже не отвез, постыдился. На свежую голову вся эта история выглядела до того идиотской и позорной, что Женьку передергивала от одной мысли о возвращении на озерный берег. Там же и обстреленные рыбаки, и Брайан, которым теперь непонятно, как в глаза смотреть. Кольцо пару дней повалялось на терминале, а потом куда-то затерялось, чему Женька только обрадовался. Ну его нафиг, у лесника действительно полно своих дел. Обладать Дексом оказалось не менее эффективным средством борьбы с браконьерами, чем ловить их с его помощью. Сарафанное, точнее камуфляжное радио бабок-гриболовок широко разнесло по округе, что у Лешего появился киборг, причем на редкость паскудный, здоровенный и тупой. Короче, весь в хозяина. С досадой комментировали некоторые особо недовольные этой новостью слушатели. На всех швыряется, приказы перевирает, короче, хоть ты теперь вообще в лес не ходи. «Что? Как тогда бабушка столько грибов наловила?» «Да так и наловила, милок, трясясь, молясь и короткими перебежками. Потому и семнадцать единиц ведерка, а не пятнадцать». Случайно подслушав эту трагическую историю, раздосадованный Женька подошел к торговкам и потребовал взять его в долю. Николаевна только посмеялась и вручила леснику сушеный мухомор для украшения свисавшей на бечевке с крыши прилавка. Михайловна же вполне серьезно сказала, «Да тебе, леший, без того грех жаловаться». Паскудный киборг тем временем строил глазки Ивановне, да так успешно, что та угостила его домашним огурчиком. Огурчик Джек тут же схромкал мухомор Женька неблагодарно выкинул, хотя тот мог составить ему прекрасную компанию на вечер. А Степановна где? Что-то давно ее не видно, поинтересовался лесник, нервно озираясь, вдруг старуха как раз подкрадывается к нему со спины. «Малость прихворнула, отлеживается», — беззаботно сообщила Ивановна, но при этом так многозначительно подмигнула Женьке, что тот предпочел ретироваться, не уточняя, что она имеет в виду. Михална оказалась права. Количество любителей дармовой випрятины сильно поубавилось. Проверять чей киборг круче им не хотелось. Слишком дорогое удовольствие, особенно если проиграешь. Да и выиграть без взаимных повреждений ценной техники вряд ли удастся. Противник-то серьезный. Понятно, что браконьеры не перевоспитались, а просто откочевали в другие районы, но Женьку с Филькой и это радовало. Нелегальные порубщики тоже угомонились. Если Киншенк задним числом и догадался, что лесник его обдурил, то это только прибавило Женьке авторитета. Надо же, с виду пентюх пентюхом, а стоило поверить и расслабиться, он тебе раз поддых Опасный тип, с ним лучше не связываться. Фред и вовсе взахлеб рассказывал, какой мощной свинопоисковой техникой обзавелся лесник, сумел выследить Фроську даже ночью. Об обстоятельствах свинопобега фермер скромно умалчивал. Несмотря на хваленого киборга, Женька еще несколько дней вздрагивал на каждый подозрительный звук, доносящийся из чаще но никто по нему оттуда так и не выстрелил. Джек, видя нервозность хозяина, то и дело без приказа бегал на разведку, возвращаясь с неизменным. Посторонних объектов не обнаружено. В конце концов леснику надоело бояться непонятно чего, и жизнь вошла в прежнее русло. Через неделю изнуряющая жара спала, как всегда, внезапно и радикально. Эдемская погода часто так шутила. Соберет тучи, разгонит, соберет, разгонит. Несмотря на стопроцентную вероятность дождя, так что, пожалуй, шуткой стоило считать то, что ливень все-таки хлынул. Женька проснулся среди ночи от раската грома и долго нежился в приятной полудреме, подубаюкивающей и одновременно не дающей уснуть стук капель по крыше и западной стене модуля, пока у лесника не появилось странное ощущение, что он в модуле один. Женька перевернулся на бок и всмотрелся в темное пятно на полу. Рассеянные по комнате ночники по большей части перегорели, и лесник нарочно их не чинил. Стандартная подсветка казалась ему слишком яркой, мешая спать. Однако даже пары диодов хватило, чтобы понять, плосковато что-то постелька. «Джек!» — тихонько окликнул Женька. Ощущение пустоты усилилось. «Джек!» Лесник решительно откинул одеяло, но скомандовать домашнему и «Искину свет» не успел. Дверь распахнулась, и свет пришел снаружи. Белая вспышка-молния, чертившая монструозный силуэт с горящими глазами и многочисленными корявыми щупальцами, и дорисовавшая ему еще более жуткую тень на полу. «Что?» — коротко поинтересовалось чудище. «Ты где был?» «Тут дерево упало!» — Джек ткнул пальцем за плечо, и при следующей вспышке Женьке удалось отделить силуэт киборга от растопыренных корней свежего выворотня. А еще сообразить, что разбудивший его грохот был вовсе не громом. Я вышел посмотреть. Да чего на него смотреть, облегченно проворчал лесник, хотя без киборга наверняка тоже подорвался бы выяснять, что там шарахнуло. Правда, под проливной дождь не совался бы, просто фонарем с порога посветил бы. До утра оно никуда не убежит. Ладно. Джек, наконец, зашел внутрь и закрыл дверь. Шум ливня стал гораздо тише, зато гулкий перестук отдельных капель почему-то громче и отчетливее. «Вот нафига было под ледяным дождём шляться?» Безлобно упрекнул Женька, сообразив, что это капает с одежды киборга. «Потом корми тебя опять, возмещай калории. Он тёплый». Несмотря на это заявление, киборг торопливо разделся и нырнул в спальник, зябко натянув его до самого носа. «Жидкое холодным не бывает?» — иронично напомнил лесник. «Угу!» — Джек смачно чихнул и спрятал нос. Дочь продолжал обстреливать модуль сверху и сзади, Молнии сверкать все чаще и чаще, уже почти не опережая гром. Беспокойно поворочившись в постели, Женька все-таки вылез из нее и подошел к окну. «Да, не ледяной, обычный». Сторона была подветренной, и Женька рискнул чуть-чуть приоткрыть стеклопакет, впуская в модуль вкусный запах озона из самого сердца грозы. «Что?» — тут же отреагировал Джек на оцепеневшую фигуру хозяина. «Кажется, там кто-то есть», — пробормотал Женька, напряженно щурясь в темноту, Но молнии, как назло, все не было. «Сходить проверить?» Киборг снова вскочил и прямо в трусах направился к двери. «Вот что ему мешало в прошлый раз так сделать, а? Все равно ведь промок до нитки, а теперь эти нитки придется сушить». Долгожданная молния светила разлапистый куст, нещадно терзаемый ветром. Принять его за человека или крупное животное можно было только при богатой фантазии, но после «Монстра» Женька в своей уже не сомневался. «Не надо». «Наверное, кабан пробежал», — смущенно предположил лесник. «Глупая отговорка, но все-таки лучше куста». «Филька там крутился поблизости», — подтвердил киборг. привести его?» «Да ложись ты уже», — цикнул Женька и, на всякий случай, дождавшись еще парочки молний, успокоенно отвернулся от окна. «Ёпт! Ну не в мою же кровать!» В момент отдачи приказа она находилась ближе всего. «На полметра». «Нет, на восемьдесят три сантиметра». «Тщательней в формуле «УБЮ!» Тщательно сформулировал Женька, и Джек поспешил убраться на свое место. Лесник закрыл окно и тоже лег, но тут же с гневным воплем подскочил и запустил в киборга подушкой обильно проштампелеванной вредной мокрой башкой. К утру дождь прекратился, и тучи размазались по небу ровным серым слоем, а землю затянуло редким туманом, из-за которого постоянно хотелось протереть глаза, навести резкость. Наружный термометр показывал плюс 14, вдвое меньше, чем вчера. «Ну и хорошо, уже надоела эта жара, главное, чтобы опять не хлынула». Женька стоял у окна, по чуть-чуть прихлебывая свежезаваренный чай и задумчиво рассматривал давишний куст. Под ним упоенно рылся Филька, излюбленная кабаней занятий, особенно по ночам, но не в штормовую же грозу. Животные боятся ее не меньше людей и стараются переждать в надежном укрытии. Может, Филька так и делал, а потом увидел Джека и увязался за ним? Или его упавшее дерево спугнуло? Вот вам целых два простых и логичных объяснения, тем более, что лесник, хоть убей, не мог вспомнить, что именно он видел. Просто что-то не то. Но если даже Джек ничего не обнаружил, как все-таки здорово, что у Женьки теперь есть киборг. Без него лесник еще час старащился бы в окно, накручивая себя все больше. В лучшем случае не выспался бы, в худшем не выдержал бы и отправился на разведку. А так киборг и промок вместо него, и сообщил про Фильку, и обстановку разрядил. И до утра спал гад на двух подушках, а Женька, на собственной руке, отлежав ее до онемения. «Блин, Джек, сколько можно готовить этот чертов рис?» — похватился лесник. «Что там такого сложного, а? Обжарил по-быстрому овощи, подлил водички. Тьфу, воды! Всыпал крупу, перемешал и пусть себе тушится». Джек так посмотрел на Женьку, словно тот предложил ему добавить фуа-гра, макарон для сытности. «Еще шесть с половиной минут», — отчеканил киборг. «Ты час назад так говорил. С твоего предыдущего запроса прошло четырнадцать минут двадцать секунд, и тогда я сказал восемнадцать. Все равно не сходится. Купи новую сковородку. У этой плохое термораспределение, вызывающее погрешности расчета». «Может, проще рисоварку купить?» — саркастически поинтересовался лесник. Закинул в нее все и забыл. «Вот и забудь еще на восемь минут». Джек неумолимо прижал рукой крышку сковородки. Женька фыркнул и глотнул почти остывшего чая. Он давно смирился с тем, что киборг ему достался с кулинарным уклоном, или скорее с двигом. К тому же готовить еду с нуля оказалось заметно дешевле, чем покупать полуфабрикаты и консервы. Про вкус и говорить нечего. Желание разнообразить холостяцкое меню походами в кафешку у лесника совсем исчезло. Правда, он и раньше туда не за вкусом ходил. — Эй, как на восемь? Рис не того сорта. — Ну ёпт! Перебранка тоже была уже привычной и играла роль аперитива. Женька выплеснул горький остаток чая в раковину и накинул куртку. — Пойду гляну, чё там Филька безобразничает, — сообщил он, открывая дверь. — А как же завтрак? — ревниво встрепенулся Джек. «Я про него забыл», — мстительно отозвался лесник. «Пусть теперь киборг над полной сковородкой еды изнывает. Конечно, есть риск, что к Женькиному возвращению она опустеет, но напарники вроде достаточно изучили друг друга, чтобы определить границы дозволенного и не переступать их». Кабан всерьез увлекся выкорчевыванием куста, обкопал его со всех сторон и извозюкался в земле по самые уши. Зачем он это делает, лесник так и не понял. Видимо, просто из любви к искусству. «Свинья, ты бессовестная!» Женька легонько шлепнул вепря по боку. Филька хрюкнул и посторонился, но рыца не прекратил. «Пол поляны мне разворотил, еще и дерево это...» Дерево как раз поступило благородно. Если бы оно упало в другую сторону, то накрыло бы модуль. Раздавить не раздавило бы. Колонизационное жилье рассчитано на подобные форс-мажоры, но помять могло изрядно. Женька перешел к выворотню, потрогал растопыренные щупальца, Хорошая была береза, раскидистая, хоть и старая уже. Густая крона ее и подвела, создав слишком большую парусность. Сейчас, наверное, по всему лесу, а особенно по опушкам, такие паданцы валяются. И кому их убирать? Леснику, конечно. «Жень, все готово!» Джек даже на крыльцо не поленился выйти, надеясь вернуть хозяина в лоно с завтрака. «Сейчас, подожди минутку!» — отмахнулся лесник, и, присев на корточки, принялся ковыряться в земле вместе с кабаном. «Что-то нашел?» Любопытный киборг немедленно оказался у хозяина за спиной. «Ага, смотри». Женька протянул ему ладонь, на которой лежали два рыжих патрона, куколки пыльцевой цикады. Потрескались. Джек замешкался, пытаясь обработать эту информацию, однако в программе ничего подобного не оказалось. «И нам теперь придется их склеивать?» осторожно уточнил киборг. Лесник рассмеялся, но объяснил нормально без издевки. Нет, это означает, что они вот-вот вылупятся, и тут такое начнется. Лед махоньих цикад наступал раз в 3-4 года, но чаще все-таки в 4. Видимо, жаркое лето спровоцировало быстрый рост личинок и их окукливание. В сырую холодную погоду они подниматься в воздух не станут, дождутся ясного денька, вернее ночи, которую леснику придется провести в лесу, переходя с места на место и оценивая плотность популяции. Лед длится всего одну ночь, после него насекомые отложат яйца и погибнут, и определить их численность станет невозможно. Пока Женька рассказывал это Джеку, тот нашел еще три куколки, одну гладенькую и две в мелкие трещинки. Но ведь можно подсчитать личинок. Кажется, предстоящий аврал очень заинтересовал киборга, он даже простынущий завтрак не напоминал. Личинки распределены в земле очень неравномерно, под одним деревом, 20 штук, а под двадцатью соседними — ни одной. И они обычно сидят гораздо глубже, поднимаясь к поверхности перед самым окукливанием. Как, однако, удачно наша березка упала. Принеси какую-нибудь банку, а... Джекс бегал за банкой, и Женька высыпал в нее куколок. Побудут индикатором. Лед всегда начинается одновременно, словно по беззвучному сигналу. А зачем их учитывать? Они тоже вредители, как двухфазные жужелицы? Киборг с любопытством покрутил банку перед глазами лесник понимал что он просто копирует хозяйские эмоции однако не стал противиться самообману и воодушевился еще больше по факту да но цикады не загрызают растения на смерть а наоборот выделяют фитостимуляторы усиливающие его рост один корень личинки два дереву вот оно какое в итоге вымахало к тому же цикады отпугивают от своих деревьев прочих паразитов поэтому чем их в лесу больше тем других вредителей тех же жужелиц меньше «В общем, полезный, охраняемый вид. Ну и потом, их лед — это просто... сам увидишь, короче». Женька спохватился, что давно уже стоит под мелким противным дождем, и к тихой радости Джека вернулся в модуль Крису. После сытного завтрака, да еще по такой погоде, работать расхотелось вообще. Но лесник мужественно набросил дождевик, положил в багажник молекулярную пилу и полетел изучать последствия шторма. Особых бед, к счастью, тот не натворил. Там-сям, выклюнул по дереву, до да веток наломал, окаймив лес неестественной зеленью. Лишь в одном месте сразу штук 20 елок полегло, но снижаться к ним Женька не стал, просто отметил в планшете. В первую очередь необходимо привести в порядок пристанционную опушку, затем припоселковую, но ну остальное уже по возможности. Лесник надеялся, что сегодня вражеский аванпост будет пустовать, однако бабки героически сидели за прилавком в шуарских дождевиках ядреных цветов, у Степановны кислотно-синий. Женька поглубже натянул капюшон, хотя понимал, что никого этим не обманет, и занялся поваленным омлохом. Расчленил его на чурбаки, а Джек закатил их в лес и посыпал биоприсадкой. Ветки просто стянули в кучу, и лесник, подумав, сголографировал ее на новый видеофон и без комментариев отправил Фреду. Сам сообразит, что и Женьке неохота с ней возиться, и свинки будут рады. Остался только высокий пень, но пока лесник размышлял, обрезать ли его в форме живописного стула для усталых туристов или расковырять и пусть истлевает, синий дождевик явился таки по его душу и мозги. «Ну как, Леший, нашел что-нибудь?» Конспиративным шепотом поинтересовалась Степановна. «Я ничего не искал и не собираюсь», — твердо ответил Женька, сосредоточив все внимание на пне. Лесник ожидал, что старуха опять начнет его упрекать, но та лишь подозрительно огляделась по сторонам и задала следующий вопрос. «А тебя никто не нашел?» «Чего? Этой ночью кто-то залез ко мне во двор». Пила вильнула, оставив туристов без стула, и к ней тоже. «Кто? Вы его видели?» — Нет, — с сожалением поджала губы Степановна. — Чёрт, с два он тогда вылез бы. Я утром вышла розы проверить, а они все потоптаны. Может, ветром поломало? Женька перевёл дух и снова включил пилу. — У меня вон целую берёзу повалило. — Ага. А ещё наследила и шестнадцать цветков срезала. Честное слово, как на могилку. Старуха вытащила из ножен свой червь и любовно шлифанула взглядом тёмное лезвие. — Нет, леший, это было предупреждение. — Какое? «От мафии, которая киллера покрывает, и не нравится, что мы суём нос в её дела!» «Так не суйте!» — чуть не ляпнул Женька. «Мафия же вроде не розом головы режет, а любимым котикам, собачкам, ну или друзьям жертвы!» Лесник посмотрел на сидящую с края прилавка Ивановну. Степановна тоже. И Ивановна нервно заёрзала, хотя слышать их разговор не могла. Тоже мне друзья, с досадой проворчала старуха. Я целую неделю с радикулитом провалялась, а они всего три раза в гости зашли. Вот так померла бы, никто, кроме мафии, и не хватился бы. Так может, она просто о вас беспокоилась? Опять вовремя прикусил язык Женька. А камера наблюдения у вас нет? Лесник свою тоже с утра проверил. Однако держать свет над порогом всю ночь Женька не любил. Он раздражающий лес в окна и приманивал поганки, а за ними кабанов, которые умели не только рыть, но и хрюкать, гадить и чесать бока об углы модуля. В итоге запись выглядела как черный и шумящий и гремящий прямоугольник с белыми вспышками, полностью высветляющими экран. Лесник посмотрел ее пару минут, плюнул и удалил. «В том-то и дело!» она как в час двадцать семь отключилась так больше и не работала такая домовой и скин не перегрузила в службе техподдержки сказали что это рядовой сбой из-за грозы но мы то знаем степановна поманила недоумевающего лесника пальцем и зловеще прошипела ему в самое ухо электромагнитная граната женька отшатнулся и яростно завертел в ухе пальцем словно туда залетела и заскреблась моль ну точно бабка совсем куку -ку. Хотя кто-то же все-таки попортил ее розы, а видеонаблюдение подозрительно вовремя сломалось. «Может, вам стоит поговорить с шерифом?» «А толку?» — пренебрежительно отмахнула Степановна. «Этот хищник ему все равно не по зубам. Кэм его только спугнет или разозлит. Ничего, у меня еще остались нужные знакомства. Надо только кое-что разведать для полноты картины». — Вот что, Леший, сиди пока тихо, но будь на связи. Я тебе свистну, когда понадобишься. По рукам? — По рукам, — охотно согласился Женька, лишь бы его, наконец, оставили в покое. Увы, это оказался не конец. Степановна торжественно плюнула на ладонь и протянула ее леснику. Женька замешкался, и Джек пришел на помощь хозяину, деловито ткнул пальцем в бабкину руку и доложил. Субстанция не токсична. Степановна, как ни странно, не возмутилась, а пристально уставилась на киборга и заявила. «Да — Да-да, тебя это тоже касается. После чего сама схватила лесника за руку и основательно ее тряхнула. — Глядите, ваба! — напоследок потребовала она, и, сделав замысловатый и абсолютно непонятный жест, пошла к прилавку, продолжая свирепо зыркать по сторонам. — Ёпт! Что это было? — пробормотал лесник до скрипа, вытирая ладонь о мокрый дождевик. «Пожилая человеческая особь сопутствующими возрасту заболеваниями», предположил киборг, и Женька решил, что подобрать для Степановны более исчерпывающую характеристику просто невозможно.